Глава 11. Искренность. В 1580 году, перед выходом в свет двух первых книг-опытов, Монтень, как тогда было принято, предварил их кратким обращением к читателю. «Это искренняя книга, читатель. Она с самого начала предуведомляет тебя, что я не ставил себе никаких иных целей, кроме семейных и частных». «Я нисколько не помышлял ни о твоей пользе, ни о своей славе. Силы мои недостаточны для подобной задачи». Страница 8. Следуя жанровым условностям предисловия, которое должно быть выражением смирения автора и представлять его читателям в наилучшем свете, Монтень в то же время играет с традицией, подрывая ее намеком на самобытность своего замысла. Он сразу, в самом начале книги, выводит на первый план важнейшее достоинство человека, апология которого пройдет красной нитью по всем опытам. Искренность. Это единственная добродетель, которую Монтельн признает в самом себе, и для него она самая главная, лежащая в основании всяких человеческих отношений. Речь идет о латинском понятии «фидес», обозначающем не только веру, но и верность. То есть соблюдение данного слова, без которого невозможно доверие, вера, верность, доверие, а также доверительность суть одно, обязательство по отношению к другому, готовность дать слово и готовность его сдержать. Обещанная монтенем читателю искренность, Бонафидес это отсутствие злого умысла, лукавства, скрытности, обмана, подлога. Это честность, прямота Гарантия соответствия образа и правды, рубашки и кожи. Искреннему человеку искренней книге можно довериться. Вас не обманут. Монтень хочет установить со своим читателем доверительные отношения. К тому же он стремился и в своей активной профессиональной жизни. А основой доверительных отношений является отсутствие личной заинтересованности, бескорыстие. Монтей не намерен не просвещать читателя, не воздвигать памятник себе. Его книга не должна выйти за пределы узкого круга близких автору людей. Назначение этой книги ⁇ доставить своеобразное удовольствие моей родней и друзьям. Страница 8. Чтобы те могли вспомнить о Монтейне после его смерти и найти его в книге, которую он написал поэтому он и представляется без прикрас. Если бы я писал эту книгу, чтобы снискать благоволение света, я бы принарядился и показал себя в полном параде. Но я хочу, чтобы меня видели в моем простом, естественном и обыденном виде, непринуждённым и безыскусственным, ибо я рисую не кого-либо иного, а себя самого. Страница, восьмая. Хотя, если бы приличия позволяли, то он, подобно бразильским тузенцам, с величайшей охотой нарисовал бы себя во весь рост и притом нагишом. Книга преподносится нам как автопортрет Монтеня. хотя изначально, когда он удалился в свои владения, это не входило в его планы. В первых главах он не рисует себя, но постепенно приходит к самопознанию как условию мудрости, а затем и к изображению себя как условию самопознания. Автопортрета требует от него принятое на свой счет наставление Сократа. «Познай самого себя». Но если эта книга была духовным упражнением, своего рода исповедью, если автор не гунится за славой и не стремится просвещать читателя, то зачем же ее обнародовать, выносить на суд читателя? Да, автора не спорит. Таким образом, читатель, содержание моей книги — я сам. А это отнюдь не причина, чтобы ты отдавал свой досуг предмету столь легковесному и ничтожному. Страница восьмая. Притворяясь безучастным к читателю, и мол, своей дорогой, не теряя времени на чтение моей писанины, Монтани лишь разжигает в нем интерес. Для него не секрет, что лучшего способа вселить искушение не найти.